Мауглли шаг за шагом отходил от скалы, прячусь между деревьями и повышая голос по мере того, как приближался к маленькому водопаду. Я отхожу далеко туда, где шум водопада заглушает мои шаги. И здесь я жду. Гговори, что у тебя багира большая нога. Пантера метаалась во все стороны, разглядывая куда ведет отпечаток большой ноги из-за скалы, Потом подала голос. Я ползу из-за скалы на четвереньках и тащу за собой колючую тварь. Не видя никого я бросаю сбежать. Я большая нога бегу быстро, П путь ясно виден, Идём каждый по своему следу, я бегу. Багира помчалась по ясно-видимому следу, а Маугли побежал по следу охотника. На время в джунглях наступило молчание. «Где ты, маленькая нога?» — окликнула Багира. Голос Маугли отозвался в пятидесяти шагах справа. «М-м-м!» — произнесла Багира, глухо кашляя. «Оба они бегут бок о бок и сходятся все ближе». они пробежали еще с полмили оставаясь на том же расстоянии пока ма угли который не пригибался так низко к земле не крикнул они сошлись добрые охоты смотри ка тут стояла маленькая нога опираясь коленом на камень а там большая нога меньше чем в десяти шагах от них Растянувшись на грязе камней, лежало тело крестьянина здешних мест. Тонкая, оперенная стрела охотника Гонда пронзила ему насквозь спину и грудь. — Так ли уж одрехлела и выжила из ума белая кобра? — мягко спросила Багира. — Вот, по крайней мере, одна смерть. — Идем дальше? — а где же та что пьет слоновью кровь где красноглазая колючка может быть у маленькой ноги теперь след опять одиночный